Глава 80. Непонятно было, что делать с кусочком стекла, найденным под лестницей, и как понять загадочное стихотворение, но пока Либи помогала мне расплести перед сном косы, я чётко осознала одно — игра ещё не окончена. А наутро в компании верного Орина я отправилась на поиски Джеймсона и Грейсона. Первый встретился мне в солярии, он грелся без рубашки в лучах солнца. «Уходи», — приказал он, толком и не взглянув на меня. «Я кое-что нашла», — сообщила я. «По-моему, дата вовсе не ответ. Во всяком случае, не окончательный». Он промолчал. «Джеймсон, ты меня вообще слышишь? Я кое-что нашла». Всё то время, что мы были знакомы, он всегда был полон энтузиазма и любопытства, граничащих чуть ли не содержимостью, и, по моим расчётам, должен был проявить хоть какой-то интерес к тому, что я принесла. Но когда он, наконец, взглянул на меня, на лице у него застыло равнодушное выражение. Он сказал только... Выбросив мусорку, к остальным. Я заглянула в ближайшую корзину для мусора и увидела в ней по меньшей мере с полдюжины восьмиугольных стекляшек, ничем не отличавшихся от моей. Даже ленточки были один в один. Числа 10 и 18 в этом чёртовом доме повсюду. Приглушённым голосом, явно сдерживаясь изо всех сил, пояснил Джеймсон. Они были выцарапаны на полу у меня в гардеробной. А когда я поднял половицу, под ней оказалась вот эта вот красная ерунда. Он не удосужился даже указать на мусорку и не стал уточнять, какой из стеклянных кусочков имеет в виду. «А остальные откуда взялись?» — спросила я. «Начав поиски чисел, я уже не мог остановиться. Стоит один раз увидеть такое, и всё, а пути назад нет», — понизив голос, поведал Джеймсон. «Старик, будь он неладен, возомнил себя умнее всех и спрятал, наверное, сотни таких вот штучек по всему дому». Я отыскал канделябр с восемнадцатью кристаллами на внешнем круге и десятью на среднем, а под ним нашёл потайной отсек. Фонтан в саду с наружной стороны украшает восемнадцать каменных листиков, а на внутренней нарисовано десять изысканных роз. Картины в музыкальном зале. Джеймсон потупился. И везде я находил одно и то же. «Как ты не понимаешь?» — накинулась на него я. «Твой дедушка никак не мог провернуть это всё после смерти Эмили. «Ты бы непременно заметил». «Кого? Строителей в доме?» уточнил Джеймсон, перебив меня. «Великий Тобиас Хоттерн пристраивал к дому по новой комнате или даже к крылу каждый год. К тому же в таком большом поместье вечно что-то надо починить или переставить. Мать без конца покупала новые картины, заказывала фонтаны, канделябры. Уверяю тебя, мы ничего бы не заметили». «Десять, восемнадцать, не ответ», — упрямо повторила я, глядя ему в глаза. «Пойми это уже. Это лишь подсказка». но такая, которую нам никак нельзя упускать. Нам. Я произнесла это. И надо сказать совершенно искренне. Но сейчас важно было другое. Для меня ответ. Заявил Джеймсон и повернулся ко мне спиной. Я ведь тебе уже сказал. С меня достаточно Эйвери. Я выхожу из игры. Найти Грейсона о к а з а л а с ь куда сложнее. В итоге я забрела на кухню и столкнулась там с Нэшем. «Ты Грейсона не видел?» — спросила я. — Солнышко. «Не уверен, что он сейчас готов с тобой пообщаться», — осторожно произнёс Нэш. Накануне Грейсон не стал ни в чём меня обвинять, как не стал и выплёскивать на меня гнев. Но как только рассказал мне об Эмиле, сразу ушёл. Оставил меня одну. «Мне надо с ним увидеться», — сказала я. «Дай ему немного времени», — посоветовал Нэш. «Иногда раны надо вскрывать, иначе они не заживут». И вот я снова оказалась на лестнице, ведущей в восточное крыло, напротив того самого портрета. Орина отвлекли звонком, к тому же он, по всей видимости, решил, что опасность уже миновала, и следить за каждым моим шагом необязательно. Он извинился и отошёл, а я так и осталась стоять, где стояла, внимательно разглядывая лицо Тобиаса Хоторна. Когда я обнаружила тайник под портретом, эта находка показалась мне судьбоносной, но после разговора с Джеймсоном это чувство пропало. Теперь я знала, что никакой это не знак, так, совпадение. «Найденная мной диковинка на деле — лишь одна из многих. Вы нарочно подстроили всё так, чтобы они не упустили этих подсказок», — прошептала я тихо, обращаясь к миллиардеру. «Если он и впрямь-то э всё затеял после смерти Эмили, то такое упорство граничило по меньшей мере с жестокостью. Вам хотелось удостовериться, что они никогда не забудут о произошедшем? Неужели э т о запутанная, жуткая игра — просто напоминание?» непрестанное напоминание о том, что семья должна быть превыше всего. Неужели я тоже нужна лишь за этим? Джеймсон с самого начала говорил, что я особенная. А я только теперь поняла, до чего же сильно мне хотелось верить, что так и есть, что я вовсе не невидимка и не пустое место. Мне хотелось верить, что т о б и с Хоттерн увидел во мне что-то такое, что убедило его в том, что я справлюсь, что выдержу пристальные взгляды, свет софитов, ответственность. Разгадаю загадки, не испугаюсь угроз. что меня это всё не сломает. Мне хотелось играть важную роль. Быть стеклянной балериной или ножом я не желала. Я хотела доказать хотя бы самой себе, что чего-то стою. Пускай Джеймсон выходит из игры, если ему угодно. А мне хотелось победы.